Эта многочисленная толпа бурлила и переливалась всеми цветами радуги, вспыхивая то искрами золотого шитья, то сверканием начищенной стали. Чуть позади и немного сбоку располагалась стоянка автомобилей, заполненная хищно удлиненными телами дорогих иномарок. Но на лужайку мы не пошли, а завернули по боковой тропинке в дом.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 С легким вздохом сожаления я вложил ее в ножны. Легко свистнув на прощание, шпага мягко стукнула с гардой обустья ножен. Материал мундира, казалось, ждал прикосновения и отозвался уютной прохладой. Я решительно распахнул створки настиж и снял манекен с пьедестала в шкафу.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 «Генерал?» — я покосился на Ипполет. «Звездочки, естественно, не увидел и немного неуверенно подвигал шеи. «Королева, говоришь?» — я кивнул головой. «Веди!» Он чуть не поперхнулся и вытрачился на меня, словно я сказал несусветную глупость. «Как это веди? Вы должны сами выбрать ее!»